Глава четвертая. Тем временем на сцене зашевелились музыканты. Подстроили гитары, барабанщик проверил тарелки. И вот к микрофону выскочил их фронтмен, потлатый до плеч, худой как жерть, с жидкой бородкой оборвашем, что торчало нелепыми космами. Но голос у него что надо, громкий и с рокерской хрипотцой. «Ну что, друзья?» Заорал он сам, захлебываясь эмоции. «Готовы зажечь сегодня? Не слышу!» Толпа заревела в ответ. «Пять лет! Пять лет мы вместе!» Продолжал прыгать по сцене вокалист-ведущий. «Юбилей, братцы! За это до дна!» Он взмахнул кослевой рукой, и из зала посыпался свист, рев, звон, кружек. Байкеры оживились, задвигались. Кто-то вскочил из-за столов, потянулся к сцене, воздев руки и грохоча сапогами по полу. По пути лапали своих подружек за задницы и бока. Те были под стать, в джинсе, косухах, жилетках с заклепками. Женщин на этой вечеринке было мало, но хватало, чтобы шуметь и визжать в такт. Примерно одна на троих неандертальцев, зато какие... С глазами хищниц, с наглой ухмылкой, будто сами готовы вцепиться в руль и газануть в ночь. Но большинство из них, конечно, были так называемые «ножопницы» — спутницы на месте позади пилота, девочки для тусовок и жарких ночей. Зал гудел, как разогретый мотор. Вокалист заорал снова, перекрывая общий шум. — Но прежде чем мы начнем свой концерт! Он выдержал паузу, кривя рот в улыбке. «Прежде чем врубим вам настоящий забойный рок-н-ролл, я хочу вызвать сюда того, без которого мы здесь бы не собрались! Вашего лидера, президента сообщества!» Зал на секунду стих, а потом понеслось. «Ворон! Ворон! Ворон!» Пьяные бородатые морды орали, скандировали, тополи. Девочки не сводили глаз. На сцену вылез здоровяк. Тактические штаны, берцы, тяжелая кожаная жилетка с нашивками, борода с проседью, бритая лысина блестит под прожектором. Взял у вокалиста микрофон, обвел взглядом толпу и заорал так, что динамики захрипели. «Братья и сестры! Пять лет мы вместе в седле! Пять лет наш движ живет!» Толпа заревела, стуча кружками по столам. «Мы проматывали трассы, мы глотали пыль дорог, мы теряли железо, теряли своих, но мы держим строй, и нас не согнуть! Мы катим навстречу ветру, и нам похрен, что думает мир!» Крики, свист, хлопки «За свободу, черт возьми, чтобы никакой чинуш, а никакой мент, никакой гребаный регламент нас не привязал к бордюру! Мы рождены катить, и катить будем, пока моторы живут!» «Ворон!» — подхватила толпа. Кто-то, войдя в раж, слишком сильно грохнул кулаком по столу, разлетелись орешки и пивная пена. И «Еще, братцы, за тех, кто знает цену дороги!» «За тех, кто лежит под курганами, сгинул под колесами дальника. Они не умерли! Они просто ушли вперед! Держат нам трассу на небесах!» Толпа на секунду стихла, потом взорвалась еще более громким ревом. Кружки стукались, пиво лилось через край. «Ну и чтоб не скатиться в слюни, давайте за нас, живых! За железо, за баб, за рок-н-ролл и за наши еб головы — Рявкнул ворон, скидывая кружку. — А теперь, братва, погнали кучить так, чтобы весь город понял! У анархистов сегодня юбилей, и дорога сегодня только наша! Музыканты вдарили вступительный аккорд, толпа подпрыгнула, и зал загудел, будто сам мотор в три сотни лошадей завелся прямо под потолком. Кружки снова взмыли вверх поднялся гул, звон стекла. Кто-то даже лез на стол, размахивая жилеткой. Ворон удовлетворенно хмыкнул, сжал микрофон и рявкнул музыкантам. «Жгите, ребята!» И пошел панк-рок. Забойный, дерганный, про дороги, про бензин и про то, что жизнь — это трасса, а мент — это яма. Толпа тут же подхватила примитивные слова куплета, завыл мотор пьяного хора, кто-то свистел. А ворон довольно спрыгнул со сцены и сразу схватил свою тёлку. Под общие свисты у Люлюканье они выдали такой страстный шоу-поцелуй, что ползала заорала Во! -о -о -о Баба повисла на нем, выгналась дугой, будто танцовщица на шесте и закрутила бедрами. В тугих джинсах ее задница работала как прожектор. Ни один мужик в зале не мог отвести от нее глаз. Пьяные взгляды липли к ее фигуре, словно к магниту. Блондинка. Пышные локоны отливали золотом в свете прожекторов. Грудь высокая, налетая, туго обтянутая майкой с глубоким вырезом. Но лицо... лицо оказалось не из простых. Ни кукольная дурочка, ни пустая картинка. Умные глаза, прищуренные хищно, с усмешкой. Эта женщина знает себе цену и знает, как вывести мужика из себя одним взглядом. И она вывела. Повела бедрами, играя ножками. И вся мужская половина бара забыла даже о музыке. Каждый второй уже мысленно видел себя на месте ворона. Все веселились. Орали, прыгали, кружки звенели, как боевые колокола. А мы с Ольгой сидели так же, как и сели. Не дернулись. Потягивали пивко, закусывали луковыми кольцами, до да нарезка из красной рыбы. Словно были чужими на этом празднике жизни. Но, честно сказать, нам это и нравилось. Сидишь в углу, наблюдаешь, и кажется, будто кино смотришь. Только звук врублен на полную катушку, и пол дрожит. Однако не всем нравилось, что мы так мирно себе сидим. Оля-то баба видная. С первого взгляда ясно, что не из простых. В такой обстановке ее вид был, как исходящий дымком стейк на гриле среди голодающих. А тут женского народа раз-два и обчелся. Вот и тянуло под выпивших неандертальцев на приключение. Уже двоих я от стола отгонял. Один с кружкой в руке подошел, заплетающимся языком, приглашая на танец, второй вообще пытался схватить за руку и утянуть. Пришлось быстро и доходчиво объяснить, что тут занято. Тем временем ворон со своей красоткой перестали сосаться. Главарь ушел к столу бухать с ближайшими дружками, а его блондинка осталась в центре зала и начала извиваться под живую музыку. То ли змею изображала, то ли просто голодную самку, которой тесно в собственном теле. Получалось у нее красиво, спору нет. Глаза сами притягивались. Но ни один мужик к ней не сунулся. Знали, чья это женщина. Женщина-ворона, значит, святое. А остальные девки косились молча, завидовали. Длиннее ее ног и упругости задницы в тугих джинсах. Я смотрел не косо, не украдкой, а прямо, в лоб. И Оля это заметила. Надула губы, покосилась и проговорила с упреком. «Эй, Макс, ты со мной?» «Ты меня совсем не слушаешь?» «Как это «не слушаю»?» — улыбнулся я. «Ты про бурильщиков рассказывала, как вы в тайге спорили?» «Ну да, а сам на телочку залип», — прямо высказалась она. «Музыка хорошая, и баси слабает четко», — снова улыбнулся я и отпил из кружки. Оля фыркнула, но взгляд у нее смягчился. Видно, и сама понимала, тут уж не залипнуть было трудно. Она защебетала, подсев ближе, почти прижимаясь ко мне плечом. «Ты не представляешь, Макс!» — рассказывала она, перекрывая шумбара. «Тайга — это не только деревья и зверье. Это такая сила, что рядом с ней человек, что тамошка. Мы там с бурильщиками спорили. Они кричат, что техника все возьмет. Бур пройдет сквозь любой пласт. А я им... Земля не прощает наглости. Захочет и раздавит». И ведь правда, нас тогда дождями отрезала. Дорогу смыло, неделю жили на тушенке и грибах. Один раз даже костер не могли развести. Сыро было, хоть выжимай. Она рассмеялась, поправила волосы и вдруг резко посерьезнела. Посмотрела прямо в глаза, будто собиралась уличить. — А ты, я смотрю, женщин любишь, — сказала она тихо, но твердо. — Красивых. — Ну а куда ж без них? — хмыкнул я. «Ну так хоть бы меня поцеловал», — выдала Ольга. Взяла меня за руку, чуть подтянула к себе и сама же пересела через узкий столик. Алкоголь явно развязал ей руки и язык тоже. Мы поцеловались. Она довольно заулыбалась, вернулась на место, снова что-то оживленно рассказывая, уже про то, как зимой мёрзла в вагончике. А я в это время поймал на себе взгляд блондинки. Та теперь явно нарочито танцевала так чтобы оказаться прямо напротив меня. Спина выгнута, руками водит по своему стану, глаза прищуренные. И все это словно адресовано не залу, а мне одному. Может, мне кажется? Вечер перестал быть томным. Ворон уловил флюиды своей пассии, которые теперь летели не в его сторону. Оторвался от компании и двинул ко мне. Ростом природа его не обидела. Сажень в плечах... «Руки как бревна. Я еще подумал, а как он на мотоцикл-то забирается, только если трёхколёсный у него? Хотя, может, и железо подстать. Здоровые байки ведь бывают?» «Эй, я не понял!» — пробасил он, вставая прямо передо мной. «Ты чё на мою тёлку зыришь?» Я видел, как напряглись бармен и официант чуть поодаль, скосив взгляды на наш столик. Волновались, очевидно, вовсе не за меня, за имущество. Разнесем сейчас все к чертям, кто потом оплачивать будет. С анархистов взятки гладкие, а с новенького, таким как снарядом и будут разносить несчастный бар. Такая моя судьба читалась у них в глазах. Понятное дело, что я думал о другом сценарии. А это твоя, что ли? Кивнул я на блондинку. Та тоже смотрела прямо на нас. Глаза прищуренные, напряжение в лице, будто ждала, чем все кончится. — Ты охуел, сука! Оскалился ворон, нависая. Тень от него легла прямо на мой стол. Я был готов. Ворон медлил, будто примерялся стоит ли врезать здесь и сейчас. Я не вполне понимал, что его сдерживает. Потом, через пару секунд, он все же процедил сквозь зубы. Пойдем выйдем. Не хочу брать им праздник портить. Тебе надо, ты и выходи. Сказал я громко, так, чтобы все слышали. Мне здесь хорошо. Бар завибрировал, народ повернул головы. Кто-то заржал, кто-то замер. Провокация пошла как по маслу. Оля рядом хлопала глазами, лицо побледнело. Не надо пугать девчонку. «Иди в туалет», — тихо сказал я ей. «Сиди там и не выходи, пока я не позову». «Нет», — отчаянно замотала она головой. «Я останусь, он же тебя убьет, посмотри на него». «Ча, сышь?» Процедил Громила, скрипя зубами, едва сдерживаясь, чтобы не врезать прямо здесь. Я сжал Олену руку. «Спокойно. Я скоро приду. Надо объяснить товарищу, как вести себя с незнакомыми людьми». Встал из-за стола. Ворон торжествующе ухмылялся. Уже видел в этом свой триумф. «Я с тобой!» Вдруг выкрикнула Оля и тоже поднялась. Выпрямила спину и пошла следом на выход. Ч! «Без своей бабы очкуешь выйти?» — процедил ворон, нависая. «За юбкой прячешься. В сиськи нырнуть собрался». И тут к нему подскочила его блондинка. Схватила за руку, потянула назад, голос прозвучал на удивление резко. «Ворон, блять, ты опять начинаешь? Хочешь, чтобы условку заменили на реальный срок?» Смотрела на него зло, а на меня мельком, и чуть мотнула головой. «Мол, не связывайся. Не надо». «Так вот оно что», — подумал я. «Он на условке. Вот и тянет момент. Не хочет ударить первым. Вообще ему по закону тут появляться нельзя. Ни в ночное время, ни тем более в питейном заведении. Узнай об этом контролирующие органы. Уголовно-исполнительная инспекция его закатает под пресс и крышка. Но, надеюсь, камеры и на крыльце имеются. Значит, засветиться все равно можно будет». «Отвали, Лиска!» Буркнула, надпихивая ее лапищей, как назойливую муху. Та что-то еще выкрикнула ему вслед, ругала, но он махнул рукой и направился к выходу. За нами потянулись взгляды, кто-то из зала даже поднялся, собираясь увязаться следом. Но ворон обернулся и осадился товарищей. — Кто за мной выйдет, получит в нос. Я сам разберусь. Отдыхайте, братья! Умно поступил. Свидетели даже из своей шайки ему сейчас были ни к чему. Лишний глаз, лишние показания в случае чего. Мы вышли на крыльцо. Там уже стояли двое из его своры по обе стороны, будто крылья. Но ворон махнул им рукой, и они мигом растворились. То ли обратно в бар юркнули, то ли в темноте рассыпались. Я разглядеть не успел. Зато сразу приметил на парковке чуть поодаль грязно-белый фургон с наклейкой в виде головы обезьяны. Серый предупреждал. «Увидишь такую, знай, мы рядом. Значит, где-то там, за тонированными стеклами, сидят мои топтуны и смотрят в мониторы. Только бы не вмешались раньше времени. Ведь пока что это обычная пьяная разборка, а вовсе не нападение инженера». «Ну все, молись, урод!» Сказал ворон, стряхнул с себя Лизу, которая все-таки проскользнула за ним и до последнего цеплялась за его руку, и двинулся ко мне. Я был готов. В голове мелькнула мысль. Вроде и мудак, но все-таки благородный. Вызвал один на один, без подлостей. Но я зря его переоценил, потому что в тот же момент за спиной послышались шаги. Я рванулся в сторону, отклонился и вовремя. Свист рассек воздух, и ки от бильярда, описав дугу, пролетел мимо моего черепа и с хрустом вонзился в землю. Позади стояли двое — подручные ворона. Оказывается, они никуда не уходили, а лишь сделали вид, будто вернулись в бар. Хитроумный ворон решил, что лучше поручить работу этим двоим, а самому руки не марать, чтобы и вправду условку не менять на реальный срок. В баре с пивом он все же уютнее себя чувствовал, чем на нарах с баландой». Один держал в руках кий, такой же, что пролетел у меня над ухом, второй вооружился короткой железной дубинкой, раскладной телескопической. Он размахивал ей уверенно, знал, как держать. Видно, не в первый раз. Снова замах кием. Но в этот раз я был готов. Перехватил его, рванул на себя с силой. Байкер не ожидал, чуть не вылетел мне навстречу. Я же едва не выдрал у него оружие прямо из рук» и вдруг почувствовал, как во мне что-то будто щелкнуло. Силы прибавилось, мышцы будто наполнились электричеством. Откуда? Неужели это последствия того самого препарата, что гонял по моим жилам там в лаборатории? Но он же давно уже должен был выветриться. Прошел, растворился. А сейчас я стоял, сжимая кий, и ощущал, как в теле бушует какой-то дикий нечеловеческий запас энергии. У него, у этого дьявольского препарата... Видать, остаточные хвосты остались. Когда адреналин разгонял кровь, будто из глубины доставал его из самых клеточных недр, откуда уже давно все должно было исчезнуть. Я почувствовал, как зрачки расширились, ловя каждое движение, каждый блик света. Слух стал острым, как нож. Слышал скрип обуви, дыхание, даже скрежет зубов у противников. Мышцы налились сталью. Все тело превратилось в сжатую пружину, готовую рвануть в любую секунду. Теперь я с легкостью вырвал кей из рук первого и ткнул им того, что размахивал телескопом. Не со всей силы. Хотел вывести из строя, но переборщил. Хрустнула грудина, он выронил железку, завыл и рухнул на спину. Потом, хрипя, встал на четвереньки, пополз, держась за грудь. «Но если ползает, значит жить будет». Второй с кием, вернее, уже без кия, замер, нападать не решился, только пятился. Глаза круглые. Я переломил кий о колено, обломки швырнул в сторону, глядя прямо на ворона. «Ну что, ворон?» — сказал я громко, чтобы весь двор услышал. «Или ты все-таки не ворон, а курица облезлая? Самому-то выйти слабо, гамадрилов своих натравил, а сам стоишь харищем, торгуешь, думаешь, от условки отмазаться?» «Думаешь, чужими руками это не считается?» Я шагнул ближе, не сводя с него глаз. «Или так и будешь за бабью юбку прятаться до мальцов подставлять? Ты же у них тут президент, отец-командир, а сам обычное сыкло. Оля и Лиза застыли, глядя на нас круглыми глазами. У одной дыхание перехватило от страха, у другой — от злости и какой-то странной надежды, будто она сама ждала, чем все кончится. Для ворона это стало последней каплей. Выдержка его лопнула, и он ринулся прямо на меня. Шел как танк, сразу вложился в удар, рассчитывая срубить меня с места. Кулачища у него как молотки, и зарядил он сразу в голову без раздумий. Я видел замах, видел плечо, и потому шагнул чуть в сторону и назад. Удар прошел мимо по воздуху. Ворон по инерции едва не провалился в пустоту. Я резко пробил ногой в его бедро сбоку, жестко, чтобы сбить скорость и нарушить равновесие. Он качнулся, но устоял. Рыкнул, снова полез вперед, пытаясь схватить меня руками, обхватить и продавить весом. Если бы ухватил, там и конец, сила у него звериная. Но скорость была на моей стороне. Я ушел под его руку, нырнул вправо и, оказавшись сбоку, всадил прямой кулак в корпус, точно в ребра. Воздух у него вышел рывком, как из пробитой шины. Ворон отшатнулся, но не успокоился. Снова полез. Кулаками махал неуклюже. Много силы, мало техники. Он бил широкими размахами, вкладывая вес всего тела, а я ловил моменты и отвечал короткими быстрыми ударами. Дважды зацепил его в челюсть, раз левым джебом, потом правым кросом. Голова у него мотнулась, но он стоял, стиснув зубы. Мы кружили, он пытался меня загнать к стене. Я не дал. Шаги короткие, работа ногами, все время уходил под углы. Он снова пошел вперед, вложился в правый крюк. Я присел, пропустил его руку над собой, а сам сразу снизу апперкот, чистый, в подбородок. Ворон дернулся, глаза закатились, колени поехали. Он еще секунду пытался устоять, хватая воздух ртом, но тело уже не слушалось — И вот он завалился назад, рухнул на спину с глухим стуком. Тишина висела пару секунд, потом послышался голос Ольги. «Лежит!» Я выпрямился, встряхнул руками, сбросил остатки напряжения. Ворон валялся на земле без сознания. Нокаут чистый. Оля, прижав ладони к губам, выдохнула. Лиза отвернулась, но глаза ее все равно блестели. Видела, что ее здоровяк пал». А я стоял над ним, чувствуя, как мышцы еще гудят, и слушал, как кровь стучит в висках. Победа вроде бы за мной. Казалось бы, радуйся. Свалил громадину ворона в чистый нокаут, до этого двоих его прихвостней уложил, которые уже куда-то испарились. Но радости не было, потому что все как-то по-тихому произошло. Не завирусится, ролик которого нет, не узнает инженер, что я в городе. На крыльце я уже внимательно посмотрел ни одной камеры видеонаблюдения. Ни у дверей, ни над парковкой, нигде. Даже на телефоны никто не снимал. Хотя сейчас этим каждый второй развлекается. Все зря? Вроде зря, а вроде и нет. Адреналин гулял по крови, мышцы еще напряжены, но внутри стояла теплая уверенность. Вечер удался. Я ощутил себя как в том подземелье, сильным. Так что я вполне был доволен собой». Лишь только я об этом подумал, двигатель фургона, того самого грязно-белого микроавтобуса с обезьяней головой на борту, заурчал, и машина резко тронулась с места. Подкатили быстро прямо к крыльцу бара, фары резанули по глазам. «Какого рожна?» — мелькнула в голове. «Зачем так палиться? Ведь все уже закончилось». Откатная дверь с грохотом отъехала. Из темного салона выскочили люди в черных тактических костюмах. Морды скрывают балаклавы, тактические перчатки на руках. Я уже был уверен. Вот сейчас на спинах мелькнет привычная блеклая серая надпись «ФСБ» или «СОБР». Но ничего. Ни знаков, ни шевронов, ни опознавательных нашивок. Чисто черный спецназ без имени. И тут закралось подозрение. Я все успевал подмечать. И оружие у них странное. Ни автоматы, ни помпы а похожие на маркеры для пейнтбола, только массивнее и с утолщенными стволами. Я шагнул вперед, прикрыл собой Олю, машинально выставив руки. И тут раздались глухие хлопки. Тух-тух-тух, тух-тух. Что-то острое впилось в плечо, в грудь, в бедро. Дротики с инъекциями. Усыпляющие. Мелькнула догадка, и внутри все похолодело. Меня зацепили, Олю, Лизу... И даже ворона, который без сознания валялся после нашего боя. Хвосты дротиков торчали из одежды, как пчелиные жала. Сначала подкосились девки. Глаза закатились, повалились на асфальт, как куклы. Ворон тот и вовсе не успел шевельнуться. Его-то просто дожали сверху. Я еще держался. Силы уходили рывками. Ноги ватные, язык еле ворочается, пальцы словно чужие. Я пытался сопротивляться. Шагнул, махнул рукой, но тело не слушалось. В груди разлилась свинцовая тяжесть. «Что за хрень? Кто вы такие?» Слова застревали в горле. Двое бойцов схватили меня под руки, еще двое за ноги. Легко будто мешок закинули внутро фургона. Туда же затащили и женщин, и громилу ворона. Двери грохнули, захлопнулись. Машина рванула с места, унося нас прочь от бара. Я, с трудом разлепив глаза, видел только размытые силуэты в темноте салона. Голоса доносились будто сквозь толщу воды. Гулкие низкие обрывки фраз ни одного слова толком не разобрать. Голова будто с трудом держалась на шее, но сон не приходил. Я с ним боролся изо всех сил. Только дикая слабость и тягучая темнота по краям сознания. Я напряг слух и разобрал слова. «Он не вырубился», — сказал один хрипловатый недовольный. «Как это может быть? Дозы хватало и на слона. Нужно было увеличить», — отозвался другой, более спокойный, с металлическими нотками. «Сейчас отключится». Я чувствовал, как меня качает из стороны в сторону, как железо гудит под машиной. Каждое слово отдавалось в голове глухим эхом, словно говорили «в пустую бочку». «Сейчас я сделаю ему инъекцию», — произнес третий голос, спокойный, уверенный. И вдруг кольнуло внутри. «Почему голос мне кажется знакомым?» — мелькнула мысль, последнее ясное искрасознание. Я пытался ухватиться за нее, дотянуться, но куда там? Туман в голове неумолимо сгущался. Нельзя было уже ни думать, ни понять. Мгновенный провал как будто выключили свет. Щелк и пустота.